Глава восьмая, в которой враги попадают в капкан, и мне достаются лавры победителя. Сунувшись было следом за шилом на поляну, тут же отшатнулся назад и стал следить за развитием событий, скрываясь за еловыми лапами. А на поляне было на что посмотреть. Матёрый кусач, без пяти минут Рубер, аж тридцать восьмого уровня, носился по поляне, как игривый щенок, пытаясь поймать двух парней и одну девушку, крутящихся вокруг него с подсвеченными белесами сиянием кривыми мечами в руках. Пока что отчаянным мечникам удавалось уворачиваться от когтистых лап и клыков щенка, а их ответные удары читерскими клинками прорубали броню кусача и оставляли на боках страшилища длинные, кровоточащие раны. Но мощная регенерация высокоуровневой твари затягивала неглубокие порезы буквально на глазах. А рубануть повторно в то же место, чтобы расширить уже прорубленную рану, мечникам банально не хватало времени. После каждого удара им приходилось уворачиваться от ответной атаки монстра. Что кусач умеет жестоко карать за малейшую заминку, на собственной шкуре довелось испытать еще троим – менее удачливым членом отряда. Два практически разодранных пополам трупа, мужской и женский, недвижимо валялись в траве у твари под ногами и постепенно превращались в кровавое месиво из-за частых пробегов по ним полутонной туши кусача. Третьей неудачнице повезло больше. Тварь всего лишь по локоть отгрызла несчастной правую руку. Обезоруженная и ослабевшая от потери крови девица Зажимая здоровой рукой культю, отползала в дальний конец поляны, пока трое товарищей отчаянно атаковали тварь, отвлекая ее от подранка. В отличие от меня, Шила сходу вступил в бой. Тоже отвлекая тварь от уползающей девчонки, выскочил из ельника и в открытую стал осыпать кусача стрелами. Почему достаточно опытный игрок так поступил? Да потому что на поляне под раздачу кусача угодил его отряд. Те самые трое парней и девчонок, что после нашего ухода якобы остались дальше отдыхать в пенном псе. А на самом деле ребятки за каким-то чертом поперлись на ночь глядя в лес, вдогонку за нами. Охренительный, млядь, сюрприз для меня. От такого сюрприза за милю тащит подставой. Потому-то я и не спешил выступать против твари на стороне явно что-то замыслившего против меня отряда. Стрелы шило, великолепно проявившие себя против лотерейщиков, для гораздо более массивного кусача оказались далеко не так смертоносны. Практически всю убойность они растрачивали на пробитие толстых роговых пластин, в тело же погружались самую малость. И хотя на каждое попадание серо-оперённой стрелы кусач реагировал болезненным взвизгиванием, шкала его здоровья при этом практически не сокращалась. Значит, реальной угрозы здоровью твари точные выстрелы лучника не несли. Отползающая безрукая девушка, меж тем, добралась таки до границы ельника и скрылась за широкими нижними лапами ёлок. Одному из мечников удалось повторным ударом расширить рану на боку кусача, а снайпер Шило тут же загнал в нее стрелу по самое оперение. Шкала здоровья кусача разом просела на добрую четверть, и воодушевленные мечники кинулись добивать серьезно раненого зверя. Но твари удалось выстоять под яростным натиском, умело закрыть отстрел и новых ударов прореху в боку, и через несколько секунд ветреная удача переметнулась уже на сторону кусача. Один из мечников в неловком отскоке подвернул ногу, не успел отпрянуть от отлетящей следом когтистой пятерни и рухнул в траву с разрубленной до хребта шеей. Он еще был жив и пытался отползти, но кусач тут же добил подранка, навалившись тяжеленной тушей ему на спину и перемолов в кашу позвоночники ребра. Двое выживших мечников попятились к лучнику, под защиту стрел, которых, к слову, ушило в колчане осталось не больше десятка. Победно взревевший кусач ринулся преследовать добычу и пропустил стрелу в разъявленную пасть, снесшую разом еще добрую четверть его здоровья, так что шкала здоровья твари просела наполовину. Но и тяжело раненная тварь продолжала теснить мечников. Мечущиеся перед кусачом парень с девушкой тоже изрядно вымотались. и едва успевали уворачиваться от хоть и замедлившихся, но по-прежнему смертоносных ударов кусача. Ушило опустел колчан, и, отшвырнув бесполезный лук, он бросился на подмогу мечникам с обнаженными тесаками. Вмешательство в рукопашную схватку относительно свежего игрока, казалось, клонило чашу весов в пользу отрядной победы. Шилу удалось дотянуться одним из тесаков до открытой раны в боку, и здоровье твари снова серьезно просело. Обезумевший от боли кусач, получив короткий прилив сил от отчаянного бешенства, на несколько секунд стал таким же неуловимо быстрым, как в начале схватки. И это его чудовищное ускорение пережить смог лишь Шило. Смертельно уставший парень с девушкой не успели увернуться от дьявольски острых зубов и когтей кусача и рухнули в траву, обливаясь кровавыми фонтанами из смертельных ран. А оставшийся в одиночестве шило исхитрился вновь удачно ударить тварь в открывшуюся рану на боку. Захрепевший кусач попятился под его напором, уходя в глухую оборону. Теперь он лишь вяло отмахивался лапами от тесаков, и спокойно подставлял под удары бронированные грудь и лоб. Низкоуровневому игроку банально не хватало сил пробить броню кусача. Такая отступательно-выжидательная тактика давала возможность твари перевести дух и набраться силы для стремительного рывка. Опустившаяся ниже третья шкала здоровья твари снова медленно поползла вверх. «Рихтовщик, млядь!» В отчаянии заорал Шило запыхавшимся голосом. «Помогай, братан! Один не вытяну!» «Что ж, раз так просят...» Поначалу я думал активировать откатившийся сокрушитель преград и успокоить кусача смертельным ударом, но, учитывая плачевный вид твари, решил рискнуть и попытаться добить зараженного своими силами. Из укрытия я выскочил вооруженной шпорой и пистолетом. И тут же буркнул себе под нос фразу-активатор «Пухом!». Ставшее невесомым тело легко оторвалось от земли и, зависнув в высоком прыжке, мягко спланировало прямо на спину твари. Прикосновение моих невесомых ног к роговым пластинам на спине прошло для нее незамеченным. Из-за того, что кусач беспрерывно находился в движении, хоть и вяло, но отбиваясь от атак шила, Удержаться на его спине с первой попытки не удалось. Почувствовав, что соскальзываю, я оттолкнулся и воспарил над ним по новой. Вторично приземляясь на спину твари, я уже был готов к ходящим ходуном под ногами роговым пластинам. Удержался, прицелился и врубил шпору точно в узкий зазор между шипастой пластиной массивного наплечника и чешуйчатой шеей. Ухватившись за намертво вязшее оружие, как за поручень, приставил пистолетный ствол к щели с паровика. Благо взревевший от неожиданно полученной страшной раны кусач очень удачно встал на дыбы и запрокинул голову. И надавил на курок, за две секунды засадив в споровый мешок половину обоймы. Вернув шпору в ячейку инвентаря, снова подскочил со спины зашатавшегося кусача, и через две секунды аккуратно спланировал в метре от завалившейся в траву туши. грёбаный ты, ублюдок!» – прохрипел Шило вместо благодарности, убирая в ножны ненужные больше тесаки. «Чё раньше-то не мог тварь завалить? Столько хороших ребят из-за тебя полегло!» Действие Дара закончилось. Придавленный собственным вернувшимся весом, Я хлопнулся на задницу, не устояв на подогнувшихся ногах. «Чё придуриваешься, клоун?» — фыркнул Шила. «Не надоело шутая себя изображать?» Из-за начавшегося отката я был совершенно беспомощен в течение ближайших 10-15 минут. И агрессивный настрой недавнего напарника мне очень не нравился. Чтобы выиграть время, я заговорил в ответ. кто из нас больше клоун еще вопрос криво усмехнулся я может объяснишь напарник какого хрена твой отряд отправился за нами следом так вот почему ты позволил ребятам умереть злобно ощерившись шило схватился за рукояти тесаков я только что на твоих глазах завалил кусача думаешь у тебя есть шанс против меня фыркнул я с ужасом понимая, что сейчас не успею даже вскинуть в его сторону по-прежнему зажатый в левой ладони пистолет. Оставалось лишь блефовать. И следующей фразой я ударил бывшего приятеля ниже пояса. «Та девчонка с откушенной рукой, ей ведь можно еще помочь. Займись-ка ты лучше ею, не доводи, братан, до греха. Рыпнешься, мне придется тебя убить, а следом добить и ее». Шило купился, убрал руки с тесаков и направился к месту схрона раненой подруги. Осковавшая меня тяжесть начала потихоньку развеиваться. Я кое-как поднялся на ноги и с лопатой наперевес двинулся потрошить споровик кусача.